«За обладание Ануфриевским монастырем. Сначала принял сторону епископа и осудил братчиков, а потом, наоборот, осудил Гидеона и оправдал братство, признав его своим ставропегиальным или независимым от местного епископа. В то же время он сначала поверил доносам Гидеона на Кирилла Терлицкого и, подписав против него какие-то грамоты, а потом, выслушав оправдание Терлицкого, выдал грамоту в его пользу против Гидеона». Вообще, патриарх Иеремия во время своего пребывания в Литве и Польше обнаружил явное неведение и непонимание местных лиц и обстоятельств. Таким образом, вместе с исправлениями некоторых противоканонических обычаев западно-русской метрополии, он сделал несколько важных промахов и оставил здесь дела едва ли не более запутанными, чем прежде, а отношения еще более обострившимися. Его промахами, конечно, не замедлили воспользоваться двигатели и поборники церковной унии. Любопытно также, что патриарх охотно принимал гостеприимство ревностного католика Яна Замойского, тогда как не видно, чтобы во время своего посещения Западной Руси он входил в близкие сношения с главным ревнителем православия, князем Константином Острожским. При отъезде патриарха западно-русские архиереи почти ежегодно съезжались на собор в Бресте-Литовском для устранения церковных беспорядков и для решения разных спорных вопросов. Но соборы эти, не достигая своей прямой цели, подвинули только вопрос об унии. Первым из русских иерархов-отщепенцев на этом поприще выступил Кирилл Терлицкий. Около того времени епископ Луцкий и Острожский в сане экзарха Кирилл подвергся разным преследованиям со стороны светских властей. Особенно вооружился против него луцкий староста Александр Семашко, незадолго совращенный из православия в латинство». Староста, например, на Страстную Субботу и Светлое воскресенье, приставил к воротам архиерейского дома стражу, которая ничего и никого не пропускала к епископу, так что последний сидел как бы в заточении, терпел голод и холод, а Семашка между тем, в притворе соборной церкви забавлялся танцами и музыкой. Или он под самыми ничтожными предлогами требовал епископа к себе на суд, глумился над ним, подвергал побоям его доверенных лиц и тому подобное, Кирилл нигде не находил управы, сам князь Острожский не оказывал ему никакой защиты, потому что враги постарались восстановить князя против епископа, обвиняя последнего и отчасти справедливо в крайне безнравственном образе жизни. В этих действиях явно проглядывал известный преднамеренный план кем-то внушенной Симашке и другим притеснителям православного духовенства. Возможно, что этот план возник не без участия латинского епископа в Луцке Бернарда Мациевского, одного из деятельных подготовителей церковной унии. Такой образ действия увенчался успехом. Чистолюбивый, привязанный к роскоши и удобствам жизни, Кирилл Терлицкий не выдержал и сделался поборником унии. Во время Брестского духовного собора 1591 года вдруг появляется грамота, помеченная 24 июня и составленная от имени четырех православных епископов. Трое из них – Гидеон Львовский, Леонтий Пинский и Дионисий Холмский – уполномачивают четвертого епископа Луцкого и экзарха Кирилла заявить королю о своем желании поддаться под власть святейшего папы Римского – признать его истинным наместником святого Петра и единым верховным пастырем. Но грамота эта не тотчас сделалась известной. Очевидно, происходили какие-то таинственные переговоры, и только в мае следующего 1592 года появился ответ короля на означенную грамоту – Король выражал свою радость по поводу желания епископов, обещал им свое покровительство и всякие льготы. Любопытно, что около этого времени не только прекратились враждебные действия старосты Симашки против Кирилла Терлицкого, но они однажды вместе прибыли в городской Владимирский суд, где заявили о своем примирении и уничтожили все происходившие между ними тяжбы».